пришлось хорошенько хлебнуть из фляжки. Если всё идёт нормально, то сейчас огромный каменный монолит несётся к Клеанде курсом на столкновение. Когда его засекут локаторы системы обороны, то примут за обычный космический мусор. Он войдёт в атмосферу и вспыхнет. Это исключит всякие подозрения, если они возникнут. У меня одно живое существо не в состоянии вынести такого сочетания перегрузки и температуры.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 Ровно в полночь на небе вспыхнула звезда. Я со вздохом облегчения отложил в сторону фляжку. Всё шло точно по расписанию. Звезда загоралась всё ярче, ещё ярче, ещё и летела прямо на меня. Расчёты делали первоклассные астрономы и компьютеры. Это было известно, но не до такой же степени. Может эта штука рухнет прямо мне на голову? Не прямо, Метеорит слегка отклонился в сторону, послышался жуткий рев, будто вскипел огромный чайник. Как только горящий болид скрылся за горшком, раздался раскатистый взрыв, пламя намека светило окрестности. Я немешкая вскочил в машину вперед. Фары выхватили из темноты свежую воронку, над которой висели тучи дыма и пыли. На дне ее дымился обломок метеорита, точно в десятку. Я отогнал машину за ближайший пригорк и нажал на кнопку передатчика. Раздался второй взрыв, куда более слабый. Над головой про свистели осколки. При помощи зарядов метеорит был расколот надвое. Амортизирующая жидкость, предохранявшая груз, быстро впиталась в землю. Тут послышался быстро нараставший рёв реактивных двигателей. Пришлось потушить фары. Чёрные треугольники мелькнули над головой и заложили вираж. Тут уж я в полной мере оценил как степень подозрительности клянцев, так и чёткость работы радарно-компьютерной службы. Времени оказалось не так уж много. Стараясь не обращать внимания на жар, исходящий от метеорита, я спрыгнул в кратер. Оборудование, запакованное в плоские контейнеры, было цело. При тусклом свете звёзд я перетащил их в машину. Над головой кружили самолёты, пытаясь обнаружить точное место падения болида. Немного же они могли рассмотреть на такой скорости, да ещё ночью. Наверняка уже выслан менее скоростной самолёт, специально оборудованный для поисковых работ. При этой мысли у меня в голове раздался шум воображаемых пропеллеров. Это меня подстегнуло. Тяжело отдуваясь, я загрузил в машину последний ящик, дождался, когда самолёты проскочат мимо, и поехал к своей наре.